глава девять всплески воды вызванные движениями плывущих молокососов и лошадей выдали их присутствие им вслед начали полить но как и предупреждал капитан пули не настигали их тем не менее шлепки пуль по воде действовали отнюдь не ободряюще а минутами вызывали подлинную тревогу к тому же река была очень широка Течение ее стремительно, а ночь черным черна. Словом, бегство молокососов сопровождалось всяческими опасностями. В довершение всего, на самой середине Моддера они попали в водоворот, который завертел и закрутил их, бросая из стороны в сторону, как щепки. Правда, это длилось всего лишь несколько минут, а может быть и меньше, но время в таких случаях тянется неимоверно долго. Вдруг Жан почувствовал, что идет ко дну. Инстинктивно он покрепче ухватился за узду своего пони, который, так же, как и сорви голова, никак не мог выбраться из водоворота и уже начал бить по воде копытами передних ног. Жан и сам не понимал, как он вырвался из омута и очутился у противоположного берега. Ему понадобилось одно лишь мгновение, чтобы прийти в себя и протереть глаза. В следующую минуту он уже вглядывался в темноту, стараясь отыскать своих товарищей он видел что какая то черная масса то поднималась над водой то снова погружалась в нее ты фанфан -Фан? тихо спросил сорви голова буль буль буль смеле фанфан я здесь Ап -чхи. Ап -чхи. если фанфан -Фан, то очевидно это я хозяин а поль где ты поль поль До этой минуты голова не беспокоился о юном буре. Подлинный сын своей страны, закалившийся к тому же в трудностях войны, поле обладал силой и находчивостью взрослого мужчины. Теперь же его отсутствие встревожило Жана. голова все громче и громче звал его, невзирая на риск быть услышанным английскими часовыми на том берегу. Ни звука в ответ. Полная тишина. Скорабкавшись на крутой берег, Жан и Фанфан -Фан помогли выбраться из воды Пони. "А где же твоя лошадка?" обратился Сарви голова к Фанфану. "На дне". "Жаль". "Поль, поль!" снова принялся кричать Жан, а Фанфан -Фан стал насвистывать марш молокососов. Им отвечала все та же зловещая тишина, прерывавшаяся лишь выстрелами Лимитфордов и доносившиеся издалека английской бранью. Никаких следов юного бура. Сорвиголова и фанфан, -фан, пренебрегая опасностью снова оказаться в плену, ходили взад и вперед вдоль берега, окликая поле. Они потеряли целых полчаса драгоценного времени, пока с болью в сердце не убедились в бесполезности дальнейшего ожидания. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Их злосчастный друг погиб в водах Моддера, бедный Поль. Еще одна жертва этой ужасной войны, еще одного защитника потеряла святое дело независимости. Оба оставшихся в живых друга приняли эту утрату молча, не в силах произнести ни слова. К горлу подкатывали рыдания. голова вскочил в седло, Фанфан примостился позади него на крупе пони который, почувствовав шпоры, пустился с места в галоп. Жан взял курс на юго-восток. Он ориентировался по звездам и надеялся вскоре выехать на дорогу, ведущую из Якобсдаля в Блумфонтейн. То был единственный путь, который, находясь на значительном расстоянии от английских войск, замкнувших кольцо вокруг Вулверскраля, мог быть еще свободен. Африканская лошадка быстро несла седаков по вельту. Друзья, промокшие до костей, дрожали и лязгали от холода зубами. Единственным утешением их был карабин с радостью, обнаруженный Жаном у седла. По крайней мере, есть чем защищаться при весьма возможной встрече с неприятелем. Прошел час. Степь оказалась далеко не безлюдной. Время от времени до беглецов явственно доносился конский топот. Порой даже слышались отдаленные крики и редкие выстрелы. Быть может, это были английские разведчики, а может быть, такие же, как и они, беглецы из лагеря Кронье. Впрочем, бурская лошадка, которой голова предоставил полную свободу самой выбирать дорогу, руководствуясь своим чутьем полудикого животного, старательно избегала всяких встреч. Вот, наконец, и дорога. Друзья проскакали еще минут тридцать. Рассветало. Вдали стала вырисовываться группа домов, Серги голова узнал город им Маус. Помнишь? спросил он Фанфана. Как около двух месяцев назад мы проезжали здесь на велосипедах. И как удирали от Уланов. Лучше не вспоминать, ответил Фанфан. -Фан. Зато как ты потом упивался молоком, это да. Я и сейчас не прочь бы. Что ж, попробуем. Они остановились у поселка. Ни души. Никаких признаков жизни. Даже корова не мычит. Все фермы разграблены, а некоторые и сожжены. Скот угнан, люди разбежались. Полные разгромы, запустение, кладбищенская тишина. Едем дальше, наверное, здесь побывали эти в англичане. Дорога была испещрена свежими следами копыт. голова заметил среди мелких отпечатков, оставленных бурскими пони, более крупные и глубоко вдававшиеся в землю следы копыт английских коней. «Недавно тут побывали хаки», — произнес он, отстегивая от седла карабин. «Надо смотреть в оба!» Он послал галопом добрую бурскую лошадку, которая не избавляла шага, несмотря на двойную нагрузку. От иммауса до ближайшего поселка 10 миль или 18,5 километров. Пони пробежал это расстояние за час 45 минут. До первых домов оставалось уже не более 300 метров. Молокососы не сомневались больше в своем спасении. Они смертельно устали и проголодались. Да и пони начал заметно сбавлять ход и усиленно екать. — Придется сделать привал, — сказал фанфан -фан. Разумеется. — Проклятие! В ту самую минуту, когда они уже собирались сойти с коня, из одной фермы выскочил взвод солдат. Их было пятеро. Заметив молокососов, всадники ринулись на них. — Ну, конечно, англичане! Их можно узнать с первого взгляда. Уставший пони не мог взять галопа, между тем, как англичане неслись, словно черти. — Всего пятеро! — воскликнул голова Я уложу их на скаку! Он навел ружье и, привстав на стременах, выстрелил. Увы, вместо сухого щелчка маузера раздался какой-то жалкий приглушенный звук. Осечка! Второй выстрел — еще раз осечка! Третий — и снова осечка! То ли патроны испортились, подмокнув, то ли они были холостые, но они не действовали. Гром и молния вскричал сорви головам. «Мы погибли!» Он ухватил ружье за дуло и прикладом нанес оглушительный удар по первому подскочившему к нему кавалеристу. Удар пришелся драгуну прямо по голове. Ружье разлетелось вдребезги, но прикончило солдата, который замертво свалился на землю. Конь англичанина, налетев со всего размаха на измученную бурскую лошадку, опрокинул ее на спину жана отбросила шагов на десять в сторону фанфан -фан же успевший с проворством обезьяны соскользнуть с крупа лошади стоял целый и невредимый но без оружия в тот же миг четверо других англичан не заботясь о своем товарище который валялся на земле с раздробленной головой соскочили с коней и набросившись на жана грандье стали крутить ему руки сорви голова отбивался кусался царапался но кончилось тем, что его связали, а вслед за ним та же участь постигла и Фанфана, который, проявляя чудеса храбрости в борьбе за своего друга, ожесточенно колотил англичан ногами. Сорви голова с налитыми кровью глазами, с пеной на губах, задыхаясь от ярости, кричал прерывающимся голосом, «Вы оказались сильнее, я в ваших руках! Пусть так, но порядочные люди не должны унижать человека только за то, что он защищался до конца!» Если вы принадлежите к таким людям, обращайтесь с нами, как подобает обращаться, с пленными солдатами. Развяжите нас! Эти веревки позорят вас самих гораздо больше, чем нас! Развяжите! Я не убегу, даю честное слово!» Взвод состоял из двух солдат, сержанта и капитана. Но приказывать имел право только офицер. Узнав по голосу капитана голова офицер слегка вздрогнул, и покраснел но быстро справился с собой его губы сложились в ехидную улыбку брейкнек мальчик мой саркастическим тоном произнес он я не искал вас видит бог но уж раз вы попались мне я вынужден ради собственного спокойствия вас уничтожить капитан русел воскликнул сорвви голова и, несмотря на все свое испытанное мужество, побледнел. «Так точно! Перед вами командир второй роты седьмого драгунского полка!» Злобно усмехаясь, ответил англичанин. «Один из пяти членов военного суда, которых вы преследуете с яростью краснокожих, и трое из которых уже отправлены к працам резко прервал его голова «Знаю!» Улан, уцелевший из всего отряда, который вы истребили близ Якубсдаля, передал майору Колвиллу ваши слова, а Колвилл повторил их мне. Сегодня вы мне попались, и уж теперь-то не ускользнете. Прежде мы только смеялись над вашими словами, принимая их за пустое бахвальство, но теперь вынуждены относиться к ним всерьез, так как убедились, что вы человек, способный выполнить все свои угрозы. Поэтому мы дали себе слово, я и мой друг, майор Колвилл, при первом же удобном случае вычеркнуть вас из списка живых. Но так как я теперь не могу проливать кровь безоружных людей и не могу даже видеть спокойно, как ее проливают другие, то мы вас просто повесим. «Повесите!» — зарычал голова напрягая все силы, чтобы вырваться из пуд. «Быстро и без затей!» «Вздернем при помощи самой обыкновенной фуражирской веревки на одной из веток вот этой прелестной белой акации», произнес капитан Руссел, указывая рукой на дерево, раскинувшее свою пышную крону над шпилем одного из домиков Питерсбурга. «Разбойники, мало же я перебил вас!» «Продолжайте, продолжайте», усмехнулся Руссел. «Приговоренному к смерти все разрешается». «Приговоренному?» вы хотите сказать вашей жертве убийцы убивать невинных людей это вам так пристало подлец иногда вы делаете это соблюдая юридические формы чаще же обходясь без них но всегда без риска для себя подлый трус палач пора кончать заорал капитан взбешенный тем что его солдаты устоившись мужественного протеста пленника смущенно опустили головы веревку — приказал он одному из солдат. Солдат, достав веревку, протянул ее капитану. — Сделать затяжную петлю! Солдат медлил. — Исполняйте же, мой гад! — загремел русел, взмахнув хлыстом. — Теперь накиньте петлю на шею осужденного! — продолжал он. Солдат, дрожащими от стыда руками, выполнил этот позорный для бойца приказ под пристальным взглядом офицера готового обрушиться на него за малейшее неповиновение. Привлеченные шумом, на улицу выбежали из домов женщины и дети. Приготовление к казни привели их в ужас. Дети плакали, женщины, рыдая, молили о пощаде. Внезапно в степи показался всадник, скакавший во весь опор. Сердце жана замерло в безумной надежде. Может быть, это бежавшие от англичан буры спешат к нему на помощь? Увы. На всаднике форма хаки и, кроме того, метрах в трехстах от них, он свернул с дороги и скрылся за фермой. Должно быть, это был английский курьер. Исчезла последняя надежда. голова понял, что все для него кончено. Сейчас ему придется умереть позорной смертью. Солдаты уже вели его к дереву. Вне себя от горя Фанфан -Фан унижался, умоляя золотопогонного бандита, пощадить его друга!» Англичанин ударом хлыста рассек ему лицо. Невзирая на страшную боль, несмотря на стыд, фанфан -фан продолжал просить. «Э, черт, возьми, повесить и этого!» — рявкнул капитан. Офицера обступила толпа женщин. Они заливались горючими слезами, от которых, наверное, смягчилось бы и сердце тигра. «Пощадите его, господин офицер, пощадите!» — Вы же видите, это мальчик, совсем еще ребенок. Жальтесь над ним. Наши мужья обращаются с военно-пленными по-человечески. Будьте же и вы таким. — Молчать, индюшки! — каркнул затянутый в хаке офицер и, бросившись на беззащитных женщин, начал раздавать направо и налево удары хлыстом. Ни одного слова не вырвалось больше из уст Жанна Грандье. Ни одним движением не выдал он своей душевной тревоги. Чтобы казаться невозмутимым, он призвал на помощь всю свою волю. А между тем, как улыбалась ему жизнь. Богатый, красивый, отважный и сильный, поборник всего великого и благородного, он находился в том возрасте, когда человек смело глядит в будущее и мечтает помочь всем угнетенным, обездоленным, слабым. Увы, недолго длились эти мечты и как жестоко обернулась для него жертва, принесенная им делу независимости маленького народа. Сейчас он умрет. В последний раз взглянул он на солнце, только что озарившее восток своим торжественным сиянием, на яркую синеву небо, на широкие просторы вельта, в бесконечную даль которой уходили колыхаясь высокие травы, как это часто случается в трагические минуты в сознании жана промелькнула вся его жизнь такая короткая и в то же время такая богатая событиями прощай фанфан -Фан", ласково прошептал он обязанности палача по приказанию капитана руссела согласился выполнить сержант более выутюженный дисциплиной и потому более покладистый чем рядовой солдат сержант встал на седло и, подняв руки вверх, старался перекинуть конец веревки через самую крепкую ветку белой акации. Когда после некоторых усилий это ему удалось, он спрыгнул на землю, не выпуская из рук конца веревки. «Поднять!» — скомандовал офицер-палач. Сержант и один солдат приготовились налечь на веревку. Все уже казалось потерянным, и вот-вот должна была совершиться эта неслыханная подлость. Но вдруг над стеной, приходившейся как раз против того места, где стояли Сарви Голова, Фанфан и их убийцы, показалось дуло ружья. Почти одновременно, один за другим, прогремели два выстрела. Оба солдата, державшие веревку, даже не вскрикнув, рухнули на землю с раздробленными черепами. Сарви Голова и Фанфан -фан тотчас узнали знакомый звук Маузера. «Дуплет!» — завизжал мгновенно оживший Фан-Фан. Капитан Руссел, остервенев от такого неожиданного поворота событий и боясь, как бы жертва не ускользнула, выхватил револьвер с явным намерением всадить жану пулю в лоб. Однако, прежде чем англичанин успел прицелиться, раздался еще один выстрел, и рука, сжимавшая револьвер, повисла раздробленной пулей, которая разбила также и рукоятку револьвера. Капитан взвыл от бешенства и боли, махая изуродованной кистью руки. Он был близок к обмороку. На гребне стены появилась человеческая фигура и ловко спрыгнула на землю. Это был молодой человек, вернее, подросток в форме английского лейтенанта. Сжимая в руке ружье, он метнул в капитана полный ненависти взгляд и воскликнул «Разбойник!». «Вовремя же я подоспел!» голова и фанфан, -фан, узнавшие, несмотря на переодевание своего верного друга, которого они считали погибшим, вскричали в один голос «Поль Поттер!» Четвертый улан, принявший сперва за офицера, уже поднес было пальцы к козырьку, но, поняв свою ошибку, схватился за ружье. Однако юный бур опередил солдата и, разрядив в него свое ружье, убил его наповал. Из всех англичан в живых остался теперь только капитан Руссел. Он рычал и скрижетал зубами, не помня себя от бешенства, но рана не позволяла ему ни защищаться, ни даже бежать. — Поль, неужели это в самом деле ты, не веря своим глазам, — твердил голова Конечно, я. И как раз вовремя. Какое счастье! Поль держал в одной руке наготове ружье, а другой, не спуская глаз с англичанина, перерезал ножом веревки на своих друзьях. — А вот сейчас вместо них мы вздернем тебя, как разбойника и убийцу! — объявил он капитану Русселу. — О да! — поддержал Фан-Фан. Повесить его! Я сам накину на него петлю! Таков закон возмездия! С безжалостной насмешкой в голосе добавил голова Превратности войны, как говорит мой друг Франсуа Жюно и сняв со своей шеи затяжную петлю сорви голова передал ее фанфану действуй английский офицер видя свою погибель бросился было бежать но фанфан мастершосса ловко сшип его подножкой затем крепко прижав преступника к земле парижский гавроь просунул его голову в петлю и передал другой конец веревки полю который с проворством белки вскарабкался по стволу белой акации перекинул конец веревки через ветку, спрыгнул на землю и сказал Жану «Приведи-ка сюда лошадь!» Превосходно выдрессированные животные не испугались выстрелов и стояли на том самом месте, где их оставили. голова подвел одну лошадь к дереву, а Поль, привязав конец веревки к седлу, ударил коня ногой по животу. Тот вздыбился, потом рванулся вперед, затягивая петлю на шее осужденного палача. Рывок был так силен, что тело преступника подскочило до самой ветки. Лошадь остановилась и снова метнулась вперед, разорвав на этот раз толстую веревку, как нитку. Тело капитана рухнуло на землю. — Отец, мы мстим за тебя! — в диком восторге вскричал Поль Поттер. Избавившись, наконец, от врагов, трое друзей крепко обнялись. Сорвиголова и фанфан фан спасенные чудесным вмешательством поля, так и засыпали его вопросами. Они с жадным любопытством расспрашивали обо всем, что с ним случилось за то время, пока они не виделись. Молчаливый по природе Бур в нескольких словах рассказал о своих приключениях. Течение Моддера уносило меня, но я кое-как все же выбрался. В водовороте я потерял лошадь, но карабин спас. Я был уверен, что вы погибли. Какой-то англичанин стал на моем пути. Я всадил ему штык в живот. Тут мне пришла в голову мысль взять у него взаймы форму хаки. В два счета я напялил ее на себя и получил возможность преспокойно шагать среди бивачных костров англичан. В одном месте я украл коня и помчался к Блумфонтейнской дороге. Рассвело. Мой хаки, оказавшийся офицерским мундиром, служил мне вместо пропуска. Разумеется, если не приглядываться к нему я никак не думал что скачу по вашим следам и вдруг совсем невдалеке отсюда увидел вас в окружении англичан плохо дело подумал я сворачиваю с дороги объезжаю фермой и задами пробираюсь до двора этого домика тут вижу я дела ваши идут все хуже и хуже быстро карабкаюсь на стену и только только успеваю прицелиться и уложить тех кто собирался вздернуть тебя мой дорогой сорви голова Вот и все. А теперь, поверьте мне, надо, не теряя ни минуты, скакать в Блумфонтейн. Вот, кстати, свежие кони. Удирать от англичанишек на их же собственных лошадках? Честное слово, за всю жизнь ничего забавнее не видал, — заметил Фан-Фан. Да-да, — согласился с полем сорви голова, — поспешим. Здесь так и кишат английские разведчики, а нам во что бы то ни стало надо остаться в живых. Мы должны ещё отплатить им за поражение при Парденберге и отплатить сполна подхватили оба молокососа